и которые затем гибли на заморских плантациях. Всегда действует один принцип. Только при помощи палок, веревок, копий и оружий можно вырвать людей из бесконечно сложных сетей отношений с другими, сестрами, друзьями, соперниками и так далее, которые делают их уникальными, и превратить их в нечто, чем можно торговать. Важно подчеркнуть, что все это происходит в местах, где еще не существуют рынки, на которых торгуют повседневными товарами одежды инструментами и пищей. На самом деле в большинстве человеческих экономик самые важные виды собственности никогда нельзя купить или продать по той же причине, почему нельзя торговать людьми. Это уникальные предметы, вовлеченные в сеть человеческих отношений. Мой старый преподаватель Джон Комаров любил рассказывать истории о том, как он проводил исследования в Наталья в Южной Африке. Почти целую неделю он ездил на джипе от хутора к хутору с коробкой в которой лежали опросники и с переводчиком зулузского языка. Мимо проплывали бесконечные стада скота. Через 6 дней переводчик неожиданно вскочил и стал показывать пальцем в середину стада. «Смотри», — сказал он, — «это та же самая корова, вон та с рыжим пятном на спине. Мы видели ее три дня назад, в 10 милях отсюда. Интересно, что случилось? Кто-то женился или, может, кто-то угладил спор?»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 ирландские рабыни, служившие деньгами, или уэльские прачки, сама по себе является наивысшим выражением чести. В героических обществах роль насилия не скрывалась, а наоборот возвеличивалась. Часто оно могло стать основой более близких отношений. В Илиаде Ахил не видит ничего постыдного в отношениях со своей рабыней Бресеидой, мужа и братьев которой он убил. Он читает ее своей почетной наградой, но вместе с тем утверждает, что всякие приличные мужчина